Глава одиннадцатая. Как вошли в систему, сразу связался с капитаном. Он был рад несказанно, аж прыгнул от радости. Оказывается, они нас уже похоронили. Когда он в столице стал разбираться с контрактом не сам, конечно, а через высокопоставленных знакомых, выяснилось, что нас одна сволочи си продала Ротансо. Мы те ждут нас с нетерпением, поэтому нашего возвращения никто уже не ждал. Тем более из-за того, что я полетел так, как ни один нормальный человек не полетел бы, и удлинил себе путь аж в полтора раза, все сроки нашего возвращения уже прошли. Когда встали на свое место в доке и стали выходить из корабля, мы сразу попали в руки оставшихся ребят. Хотя какие они ребята, молодежь сороковники не было никого. Нас обнимали, хлопали по плечам, поздравляли с возвращением. Мне всю спину отбили, несмотря на активированный камбез разведчика. Мы тоже были рады встрече. Вытащили из модулей столы и расселись прямо рядом с кораблём. Принесли вина, планетарке, началось веселье. Вернее, пьянка. Поговорить ни о чём так и не смогли. Я только доложил капитану, что контракт мы закрыли. И всё. Очнулся только утром в своей каюте. «Афра, зараза, почему ты не вмешалась? Не могла меня остановить, что ли?» «Не могла. Тебе это надо. Стресс надо как-то снимать. Около пяти месяцев в постоянном напряжении так и рехнуться недолго». «Ладно, лечи теперь». «Нет, тебе надо в медкапсулу. Ты вчера столько выпил, да еще и перемешал, что я тебя в порядок долго приводить буду. А сам-то сейчас ни на что не способен. Так что прогуляйся до медблока». Поплелся в медблок. Зато после медкапсулы почувствовал себя просто замечательно. Принял душ и пошел завтракать. В кают-компании уже сидели капитан Гэл и Дин. «Вы что, спать вообще не ложились?» «Это ты и поздно встаешь», — ответил капитан. «Хорошо хоть живой. А то проспал полночи под столом, только под утро тебя нашли и в каюту отнесли». Что-то ты ослаб, Ник. Не спел, не сплясал, сразу под стол. И они заржали. Да пошли вы. Вон, девок позовите, пусть они для вас спляшут. Девок обязательно позовем, но потом наливай себе. И он пододвинул ко мне бутылку с вином. Нет уж, мне вчера хватило, я лучше сока. Я пошел к кухонному синтезатору и нацедил себе сока. Ну, как хочешь. Мне Гал уже доложил о ваших приключениях, так что с тебя только записи съемок систем. И скажи, зачем ты ротанс-то сжег? А что с ним еще делать было? Он бы нам спокойно работать не дал. Вот и пришлось его сжигать. Тем более, что на потрошение у нас просто времени не было. Астероид зачем разбил? И он завел шарманку минут на пять. И все больше матом. Сунувшийся было в кают компанию Вилкс, тут же слинял. А Аратанский адмирал лучше ругается, констатировал я, сочнее. Ну вот что с тобой делать, шутник? Лучше бы ты сжег кого-нибудь. Такой оплеухи вам не простят. И быть вам теперь врагами всего шестого флота Аратанских ВКС. Тем более они скоро узнают, что вы там были единственными. Мы-то были здесь и все время на виду. Даже один раз с караваном сходили. Такого пренебрежения к каратанскому флоту они не видели давно. Да вообще никогда. Да чего такого-то? Ну, пошутил немного, ну и что? Нет, вы посмотрите на него. Он еще делает вид, что не понимает. Да ты показал, что они полные ничтожества, и воевать с ними ниже твоего достоинства. Так отвесил подзатыльник, проходя мимо, и пошел спокойно дальше. Ты бы как к такому отнесся? Да я даже не думал об этом, просто не хотел никого убивать. Вот не пойму я тебя, тот и полный отморозок, то как девица слабонервная. Убивать он никого не хотел, лучше бубил. Ладно, чего уж теперь. Мы уходим через два дня с караваном в Ригот и вернемся через пару месяцев. Вы пока отдыхайте. Док, поставишь на охрану и отпускай всех отдыхать. Мы вернемся вместе, подумаем, чем дальше заниматься. Мы еще часок посидели, я пошел заниматься кораблем. В принципе, эскин никаких неполадок в системах корабля не видел, но всё равно надо было всё проверить. Свою систему я уже демонтировал, и она была упакована в контейнер и находилась на складе. Потом перевезу на свой фрегат. Пушки я тоже привёл в первоначальный вид. И снаряды. С кораблём мы возились весь день. Закончили поздно ночью, так что ночевать осталось на корабле. Утром отправился домой. С капитаном договорились, что после их отлёта я поставлю док на охрану и тоже буду свободен на два месяца. Экипаж отпустил в отпуск сегодня с утра. Гел отправился к себе на планету, остальные тоже разлетелись, кто куда, кто на свои планеты, кто в гости к друзьям. Я тоже завтра куда-нибудь улечу. Сегодня с девчонками подберем место отдыха и забронируем места. Девчонок опять пришлось поднимать из капсул. До обеда кувыркались в спальне, потом пошли в сквер. Пообедать решили там. Обрадовал их сообщением об отпуске. Чтобы не было споров, объявил им, что место отдыха выберу сам. Решил лететь на кошот. Сначала на озеро в предгорье. Если верить рекламе, места там просто сказочные. Чистейшее озеро, лес вокруг и горы не вдалеке. Продосомневаю, что девчонки выдержат там больше декады. Это было отдых для любителей дикой природы и особых благ цивилизации там не имелось: ни ночных клубов, ни ресторанов, ни магазинов. Поэтому решил остановиться там дней на пять-шесть, потом махнуть на морской курорт. Но не туда, где мы были раньше, а на другую сторону планеты, на остров в океане. Поплещемся в океане. Курорт был очень дорогий, и позволить себе туда поехать мог не всякий. Вот и хорошо. Деньги у меня есть, тем более, что капитан выплатил за выполненный контракт. А так как я решил много денег на счету не держать, то их надо было усиленно тратить. Правда, получалось это у меня не очень хорошо. Зарабатывал я все-таки быстрее, чем успевал израсходовать. Надо будет зайти в ювелирный и купить девчонкам каких-нибудь безделушек. После обеда объявил им о своем решении. В отместку за то, что выбрал без них, они потащили меня в торговый центр. Да, лучше бы я согласился на участие их в выборе места отдыха. До самого вечера они таскали меня по магазинам. Правда, и для себя я кое-что приобрел. Хотя все мои приобретения свелись к двум котелкам и набору металлической посуды. Уху надо было в чем творить. Поохотиться мне в горах вряд ли разрешат, а вот рыбная ловля там разрешена. Все принадлежности для рыбной ловли должны быть у администрации. А если не будет, то сам изготовлю. Проблем-то. К вечеру вернулись домой, и началась демонстрация покупок. Закончилась она только к утру. Да и то только потому, что мне надо было идти в док, провожать наших в поход и ставить док на охрану. Хорошо, хоть покормили, но я только рад. Выспаться я и во время перелета смогу. В док пришел пораньше, проводил Дина, капитану улетел из своего ангара, потом вызвал грузовое такси и загрузил на нее контейнер с моей системой невидимости, законсервировал корабль, поставил док на охрану и отправился к своему фрегату. Перегрузил контейнер на фрегат и отпустил такси. Потом занялся монтажом системы, провозился до вечера, но все сделал. Теперь в любой момент я могу улететь со станции, и хрен меня кто найдет. Отправился домой. Сразу после ужина узнал через Галанет о рейсах на Кашот и забронировал одну большую каюту на грузопассажирском корабле на утро. Все, теперь спать. Утром все собрались довольно организованно. Привычка уже, однако. Так мы скоро и строим ходить будем. Но вот от привычки таскать с собой огромную кучу вещей я их отучу не сразу. Пришлось заказывать грузопассажирское такси. Ведь все то же самое можно купить и на планете. Загрузились в корабль за час до отлета. Только успели разложить вещи, как корабль ушел в разгон, затем в гипер. Есть не хотелось, и мы завалились в куйку. Девчонки стали строить планы на отдых, а я дремал. Потом сходили пообедали, потом поужинали. Короче, все как всегда. Так и долетели. Так как корабль был не только пассажирским, но и грузовым, мы пришвартовались прямо к станции. Как только вошли в систему, я тут же связался с менеджером турагентства и забронировал домик у озера в вип-зоне. А через шесть дней переезд на остров. Там тоже забронировал домик. Что за домик такой интересный, если месячная аренда стоит аж двести пятьдесят тысяч? Ладно, посмотрим. В космопорту нас уже ждал глязер. Погрузились и полетели. Лететь пришлось часов пять. Прилетели уже поздно вечером, так что ничего толком не разглядели. Заселились. Домик и в самом деле был невелик, всего метров сто. Ну и ладно, главное большая спальня с огромной кроватью. Все сильно устали, так что не разбирая вещи легли спать. Встал я раньше всех и, одевшись, вышел из дома. Вокруг была и в самом деле красотища. Я присял на ступеньку и, замерев, сидел и чуть дышал. Все как на земле. И пар над озером, и лес, и даже трава такая же. И тихо-тихо вокруг. Подошли девчонки и сели рядом. Просто сидели и молчали. Выглянуло из-за леса солнце. Туман над озером начал рассеиваться, и, наконец, совсем пропал. Легкие волны заискрились на солнце. И тут же запели птицы, заверещали какие-то насекомые. Настроение просто подпрыгнуло вверх. На душе было такое умиротворение, что покажись из-за угла, а граф я бы ему даже в морду не дал. Я скинул с себя одежду и помчался к озеру. Вода была, ну, очень освежающей. Долго в такой не поплещешься. Девчонки тоже плюхнулись в воду и тут же завизжали. Да, это не тёпленькая морская водичка. Немного поплескались и выскочили на берег. Пошли завтракать. Ресторана не было, так что готовить пришлось самим. Но имея такого повара, как Лин, мы этим совсем не напрягались. После завтрака сходил в администрацию, узнал насчет рыбалки и охоты. Как и предполагал, охота была запрещена, а вот рыбу ловить не запрещалось. Мне даже пытались сучить и строгу. Когда спросил про удочки, очень удивились и никак не могли понять, что я от них хочу. Плюнул и отстал. Спросил, где можно разжечь костер, чтобы сварить уху. Опять удивились. Долго мне объясняли, что пищу надо готовить на кухонном синтезаторе и что синтезатор у них последнего поколения, и там огромный перечень блюд, которых на нем можно приготовить. Попросил просто показать место для костра. Пошли со служащим искать такое место. Наконец нашли устраивающие нас обоих. На небольшом пляжике метрах в пятистах от домов. Потом взял девчонок и пошел с ними гулять. Сегодня решили погулять по берегу озера и немного по лесу. До обеда гуляли, после обеда просто лежали на травке на берегу. Даже разговаривать было неохота. Так иногда парой слов перекинемся и все. Я даже вздремнул часок. После ужина изготовил четыре удочки. Они были простенькими, как у меня в детстве. предупредил всех, что завтра встаем до рассвета и идем на рыбалку. Девчонки поудивлялись, но перечить не стали. Зато в постели сразу от меня отвернулись и засопели, вроде как отомстили. Ну-ну. Наказал Афри разбудить меня еще затемно и тоже уснул. Проснувшись, стал будить этих сонь. Пинками ну поднял. Пока собирались за окном стало сереть. Пошли на пляжик. Пока шли, я насобирал каких-то насекомых, то ли жуки, то ли кузнечики местные. На берегу я выдал каждый по удочке. Показал, как насаживать наживку, как забрасывать. Выстроились в ряд, забросили и стали ждать. Девчонки поглядывали на меня, как на сумасшедшую, но молчали. Первая поймала, как это неудивительно, лин. Рыба была похожа на нашу речную форельку. Небольшая, граммов на 200. Когда вытащили совместными усилиями и поместили ее в большой котелок с водой, девчонки долго не могли успокоиться, особенно лин. Наконец, все опять взяли в руки удочки. И пошла потеха. Рыбы было полно. Рыба была полна. Ещё бы ей не быть, если её уже несколько столетий никто не ловит. Так что за час наловили килограмм пять-шесть. Я еле отобрал у них удочки, так они вошли в раж. Объяснил, что больше мы всё равно не съедим, а выкидывать жалко. Наконец уговорил. Сходил в лес за сучьями для костра. Лес был больше похож на европейский, ухоженный, чем на наш российский. Но сучья всё же нашёл. Нашёл даже небольшое сухое деревце. Порубил его виброножом на полежке и притащил к берегу. Запалил костёр и сел чистить рыбу. Все ингредиенты для ухи приготовил еще с вечера. Как только дрова прогорели, поставил прямо на уголь сковороду собственного изготовления и стал жарить рыбу. Жарил на масле, который выдал мне синтезатор, вроде растительное. Пожарив рыбу, разложил ее по тарелкам. Слопали мгновенно. Тогда пожарил еще одну сковороду. Рыбы едва хватало на уху. Пришлось идти еще ловить. Девчонки лежали на травке и сыто отдувались. Поймал несколько штук и пошел чистить. Повесил над костром котел с водой. Ну что ж, к обеду будет уха готово. До обеда купались, валялись на траве и загорали. Я периодически подходил к костру и следил за готовкой. Потом ели уху. Я достал пару бутылок вина. Это, конечно, не водочка, но где же ее Радиму и тут возьмешь? А планетарка не пошла бы. Но、ну, ничего, и вином обошлись. После обеда опять купались и загорали. Поужинали остатками ухи и жареной рыбой. А после ужина я вскипятил в маленьком котелке воду и заварил чай. Конечно, это был не настоящий чай, но тоже ничего. Пили с конфетами и кусковым сахаром. И конфеты, и сахар были из синтезатора, но что поделаешь, если у них тут нет ни хрена. Сойдет для сельской местности, так у нас вроде говорят. Долго сидели у костра и болтали. Спать пошли за полночь. Время озера пролетело быстро. Я даже пожалел, что выделил на отдых здесь всего шесть дней. И мне и девчонкам очень понравилось это место. Два месяца здесь мы вряд ли выдержали бы, но месяц спокойно. Однако ничего страшного. В следующий раз отдохнем в таком месте подольше. За день до отъезда сходились все вместе еще раз на рыбалку. Так Талин бегала каждый утро. Она оказалась настоящим фанатом рыбной ловли, но весь улов ей приходилось отпускать. Готовить было не на чем, что ее очень расстраивало. И разговаривать с ней стало трудновато, она все сводила к рыбалке, постоянно приставала ко мне с расспросами об этом. А когда я ей на свою голову рассказал о зимней рыбалке, она не вставала от меня до тех пор, пока я не пообещал свозить их именно на зимнюю рыбалку. И Кира и Еди только посмеивались. Но я решил, с следующего отпуска обязательно съездить с ними в широты, где есть настоящая зима, и тогда посмотрим, кто будет смеяться. Я так холду привычен, а вот они, дети разветвленной цивилизации, вряд ли. Так что улетали мы отсюда с грустью и сожалением. Это и хорошо. Всегда надо уезжать откуда-то так, чтобы хотелось вернуться. А им хотелось, очень хотелось. Лин даже слезу пустила. Зато остров встретил нас настоящим праздником. Яркое солнце, буйство красок, музыка отовсюду, кругом улыбающиеся лица. Выгрузившись из глайдера, мы сами тут же заулыбались. Даже Лин вроде бы отошла. Быстренько покидав вещи в дом, помчались на пляж. Здорово.、В、водичку с озерной не сравнить. Как парное молоко. Даже вылезать не хотелось. Мы не вылезали. Плескались больше часа. и лишь потом вылезли и плюхнулись на горячий песок. Позагорали, ополоснулись и пошли разбирать вещи. Обед мы уже пропустили, поэтому Лин нам наделала бутербродов, и мы на ходу перекусили. Ужинать решили в каком-нибудь ресторане. Надо бы выбрать что-нибудь подемократичнее, а то соберется куча чупорных стариков, и мы среди них. Так и кусок в горло не полезет. Сунулся в голонет, но разобраться с кабаками мне не дали, утащили в спальню. Проверяли крепкость кровати до самого вечера. Потом собрались и пошли в ближайший ресторан. Кушать уж очень хотелось. Ресторанчик оказался весьма даже ничего и кормили вкусно, и музыка была не слишком громкая и навязчивой, и даже живые официанты. Посетители были молодыми и пожилыми, хотя тут и в сто лет выглядят как двадцатипятилетние. Правда, я заметил, что после столет жизни редко кто старался выглядеть юнцом, даже женщины, поэтому разобраться было не так сложно. Если выглядит на 20 лет, значит, моложе сотни. Если выглядит на 40, старше века. И еще кучковались по возрасту. Можно было видеть несколько групп молодых людей, но следовало быть уверенным, что все они отличаются по возрасту лет на 10-15. Все-таки интересы с возрастом меняются. Что интересно и весело в 20, вряд ли будет также интересно в 80, хотя и выглядят одинаково молодо. Но нам повезло: в ресторане собрались представители всех возрастов. Поэтому никто никого не напрягал, и время мы провели просто здорово. И поели, и потанцевали, и просто посидели, послушали музыку. В ночной клуб сегодня решили не ходить, и домой пошли довольно рано. Для курорта, конечно. На станции мы в это время были уже в постели. А здесь еще и погуляли немного. Но усталость давала все-таки о себе знать, и мы пошли спать. Так и закончился наш первый день на этом курорте. А потом дни полетели вскачь. Я не успевал их замечать. День проводили у моря, а вечера в различных клубах. Я, конечно, каждый день усиленно тренировался. Упор делал на работу с людьми. Я уже мог не только считывать эмоции, но и кое-какие ярко выраженные мысли. Получалось не всегда, но ничего, мне бы годик покрутиться в таком столпотворении, и я бы спокойно смог читать мысли у людей. Мне проще стало заставить человека что-то сделать. Я, конечно, этим не злоупотреблял, но иногда позволял себе повеселиться. Всё делал так, чтобы никто ничего не мог заподозрить. Ну чего такого, если парень пролетит вино на платье незнакомой девушки или погладит ее по попке? Ну получит он от нее пощечну и вух от ее парня. А не надо было тяриться на моих наложниц. Да массовых драк я старался не доводить, а то и здесь появится клуб дручунов. Ну его, нам и так здесь хорошо.